Глава 136. Клейн в недоумении. Этого не может быть. Мистер Азик, первый в линии так называемых баронов Ламуц, он же должен был жить 14 или даже 15 столетий назад. Не может быть. Откуда мне знать, что человек на портрете первый владетель Ламуц? Не Доми Валклейн, а задача на устаревшей на картино. Происходящее шокировало его, как будто все вокруг стали монстрами. И он попал в сон, где люди стали богами. Парень поднял голову и посмотрел на блондина, а затем выхватил револьвер. Это не антикварряд. Если ты мне всё не расскажешь, я арестую тебя за мошенничество. Его не заботило, если у него на это полномочия. Единственной целью было получить информацию. Одновременно Кэлен щёлкнул по левому клаку и активировал духовное зрение, затем принялся контролировать смену настроения цели. Блондин подпрыгнул от страха, И с паникой в голосе придушенно заявил: "Нет, я ничего не знаю. Просто слушал, что это антиквариат, но я же не специалист. Я не знаю, на самом деле ничего не знаю. Я не грамотный. Да, абсолютно не грамотный". Он забегал глазами вокруг, кажется, хотел позвать на помощь. Клейн взвёл курок. Он выглядел как будто уже собирался выстрелить. Бландин замер и прекратил вертеть головой. "Откуда у тебя эта картина?" сorro вопросил Клейн. Губы Бландино задрожали, и на лице появилась лёгкая улыбка. "Офицер, дед нашёл её в замке вот уже больше 40 лет назад. На втором этаже обвалилась часть внешней стены, и показывались предметы, которые до этого никто не видел. Одно из них и была картина. Нет, нет, нет, не это, настоящая. Но та была вся разорвана, и её нельзя было сохранить. Поэтому мой дед нашёл кого-то, кто сделал копию. Да, вот эту, которая вынесли мне на видите перед собой." Я не лгал. Картину, которая исполнилась 40 лет, можно же считать антиквариатом. Ты уверен, что это портрет первого барон Ломут? Кален погладил курок и убедился, что мужчина ни на сантиметр не отрывает от него глаз. Блондину усмехнулся. Нет, не уверен, но предполагаю. Причина. Кален очень насмешил о подобное бесстыдство. На картине не было никаких подписей. Серьёзно сказал мужчина. Меня называют подлый грей, отца звали Кудрявый край. И только идёт был настоящим краем. Калейн выдохнул и спросил: "А где сейчас твой дед?" "В месте, где на кладбище уже больше 20 лет, а рядом с ним мой отец, которого закопали 3 года назад", честно ответил блондин. Калейн задал ещё несколько вопросов, пытаясь прояснить некоторые детали, потом поправил цилиндр и вернул револьвер в кобуру. Он убрал документы, развернулся вокруг своей чёрной штормовки И вложив руки в карманы, пошёл в гостиницу. Колин молча шёл по улице, которую заливал тускловатый свет из расположенных по обе стороны окон. Я не могу подтвердить, что это портрет первого барона Ламут, и интересно, есть ли в городе архив. Мне важно, человек на портрете должен был жить по меньшей мере 1000 лет назад. Кроме волос, он точно и копия мистера Азика. Не то ли это, что мы зовём реинкарнацией? Когда мистер Азик отказался от места в университетах Бекленда и приехал в Тонгон, должно быть, его вела память о прошлом или инстинкты. Хм, есть и другая возможность. Мужчина на портрете и мистер Азик одно и то же лицо. Только он подумал об этом, как вдруг его будто пронзила молния, Калеен сбился с шага и почти упал. Он ходил туда-сюда вокруг сломанного фонаря и пытался разобраться в своих мыслях из-за внезапного озарения. На основании предположения Клейн начал строить ещё одну гипотезу. Мистер Азик по каким-то причинам мог стать бессмертным, например, вампиром. Мог ли он выжить так долго? Нет, фигня. Существует ли вообще загорелый вампиры? К тому же, когда мы пожимали руки, я чувствовал тепло его тела и струящуюся по жилам кровь. Хотя он и не любит бывать на юге, но не боится солнца. Однажды он даже соревновался в гребле с другими учителями под его палящими лучами. Хм. Есть ещё одна возможность. Зелеместра Азико наделил его долгой жизнью, но взамен лишил памяти. О, а учитывая эти его сны, можно ли предполагать, что он теряет её каждый цикл? Раз в несколько десятилетий он теряет память и обретает новую жизнь. Следовательно, эти сны память о прошлой жизни. А, кажется, я уже читал нечто подобное. Я не могу положиться на предсказания, придётся искать следы его жизней. доказывать, что у него не было детства и начинал он уже взрослым человеком. Колен склонялся именно к этой гипотезе, но не мог исключить реинкарнацию. Он взял под контроль свои разбушевавшиеся мысли и решил подумать, стоит ли ставить в известность капитана или нет. И если мистер Азик действительно потусторонний, которому больше 1000 лет, то его способности больше, чем я предполагал. Подоборте душевно он посоветовал мне один раз Но неизвестно, останется ли он таким же добрым, когда ей найдут зацепки о прошлом. На месте Разик хорошо ко мне относился, вовлекать ночных ястребов, значит, появится возможность причинить ему вред. А, кажется мне, стоит предсказать об этом в мире серого тумана. Это самый лучший выбор провиться. Колен решился и пошёл в гостиницу. Dance Frame ещё не вернулись, поэтому он воспользовался открывшейся возможностью и за Сул снял ещё одну комнату, войдя внутрь. Он создал запечатывающую стену с помощью порошка Святой Ночи, потом прошёлся 4 шага против часовой стрелки, выдержал жуткий рёв и оказался в мире над сером туманом. Величественный дворец по-прежнему гордо возвышался над сером туманом. Под его сводами всё так же стояли 22 кресла и съеденный временем стол. Кален занял место во главе стола и представил рядом с собой лист пергамента и перьевую ручку. Потом со всей серьёзностью написал Я должен сообщить Дана Смиту о мистере Азике. Вытащил из рукава цепочку с топосом, застопосил маятник. Топас вращался против часовой стрелки, что означало, что он не должен об этом говорить. Убрав топас, Клен задумался и чтобы быть совершенно уверенным, решил фу на предсказание во сне. Поэтому сменил формулировку на результат того, если оскро информацию о мистере Азике от ночных ястребов. Клен взял пергамент, прочитал написанное 7 раз. откинулся на спинку кресла и погрузился в глубокий сон. Он оказался в воскажённом пространстве и увидел, как сам сражается, чтобы вырваться из моря крови. Затем он увидел руку, которая помогла ему вырваться из ловушки. Тем, кто пришёл ему на помощь, оказался никто, и как загорелый мистер Азик с родинкой у правого уха. Картинка разлетелась, и перед взором Калино открылась новая сцена. Он увидел тёмную, мрачную императорскую спальницу. стоявшие внутри саркофаги открывались один за другим. Азик Стейл рядом и глядел в пространство, как будто что-то искал. И прямо в этот момент Клейн покинул пространство сна, снова оказавшись в мире над сером туманом. Значение первого сна в том, что если скрыю информацию о Базике, он поможет мне, когда я окажусь в опасности. А, но опасность может возникнуть из-за того, что я сохранил секрет. Но что значит вторая сцена? Я найду гробницу совместно с мистер Мазиком. Да, скорее всего, мав залез значит что-то другое. Калеин сплёл перед подбородком кисти рук и попытался понять то, что видел во сне. Учитывая предсказание духовного маятника, он всё же решил не сообщать мистеру Азики капитану, а просто сказать, что местные утащили из кармана картину первого барона Ламут, и портрет напомнил ему учителя истории в университете. Калеин не мог быть уверен, что капитан не услышит об этом от кого-то ещё, поэтому решил упомянуть о исчезшем. Конечно, дан не знаком с Азиком и не знает о его признания странных снах, поэтому не свёр штых между собой. Колейн даже подозревал, что капитан не помнит, как выглядит тот самый Азик. Дальше он не решился планировать и уже собрался покинуть мерный термтоманом, но вдруг заметил, что Алез звезда, которая не подавала никаких сигналов в последнее время, сейчас пульск лумерцала. Колейн заинтересованно коснулся её своим духом и в нофи увидел юношу, признался шёбо фразы Йотона. Он преклонил колени перед хрустальным шаром. Юноша всё ещё был одет в одежду, которая отличалась от принятой на северном континенте. Его лицо было смазное и искажено, но Клейн мог различить коричневато-жёлтые волосы. Он преклонил колени и возносил молитвы с неожиданной болью в голосе. Клейн склонился, чтобы лучше слышать. Он полагался на свои начальные знания Йотуна и едва разбирал, что же этот юноша хочет. О, величайшее божество, Пожалуйста, верни свой взор на землю, которую ты сотворил. О, величайшее божество, пожалуйста, позволь нам, народу тьмы, быть свободными от проклятья судьбы. Я готов пожертвовать жизнью, готов поделиться собственной кровью. Забытой земли, народ тьмы, величайшее божество, бормотал клин ключевые слова. И внезапно подумал о месте, о котором говорил вестник. Забытой земле богов. Кажется, это было и у императора. Он даже отправлял экспедицию на поиски, но ничего не нашёл. Колен приширился и задумался, правильно ли он всё понял. Он постучал по краю стола своими пальцами, через несколько ударов Колен принял решение. Он втянул правую руку и коснулся алой звезды, мгновением, позже как будто взорвалось красное облако, и свет заструился как вода.